Глава 5. В передней штурманской кабине лёгкого бомбардировщика, переоборудованного под самолёт фельдсвязи, носовые пулемёты были сняты, но оставшиеся после них прорези были заделаны ненадёжно, и встречный воздух врывался сквозь швы. Серпелина подоспевшего в последнюю минуту, когда уже запустили моторы, Пихнули в кабину снизу, защелкнули под ногами крышку люка, и он втиснулся третьим между двумя фильтиегирями, вешавшими в Москву секретную почту. Фильтиегиря тоже мерзли, несмотря на свои тулупы и валенки. Нельзя было ни повернуться, ни подвинуться, и от этой неподвижности было еще холоднее. Хорошо, что он все же успел. Еще минута, и пришлось бы ждать до завтра. Самолёт шел низко, задрожавшим плексиглазом фонаря были видны подробности заметены необъятными снегами земли. Вросшие в снег избы с прямо стоявшими морозными дымами, серые по белому санные дороги, черные пятна прорубей с цепочками следов товарные составы с обледенелыми крышами, водокачка с козлинной ледяной бородой. На земле было тоже холодно. Серпирин несколько раз чувствовал, что несмотря на холод, вот-вот заснет. но каждый раз не позволял себе этого, боясь поморозиться. Серпирина беспокоила. вдруг летчик не успеет. По времени засветло в Москве, заночует по дороге. Только когда справа под крылом прошла Рязань, он успокоился. Между Рязанью и Москвой садиться было некуда. Начало операция сошла благополучно. Бугор окружили и взяли, захватив на нем сорок пленных. Цену пришлось заплатить довольно дорогую. Были убитые и раненые, и обмороженные того недавно прибывшего лейтенанта из штаба полка, что провожал Серпилина в батальон, убило миной в самом конце боя, когда он бедняга, наверное, уже думал, что все обошлось. Самому Серпинину осколком той же мины рассекло у плеча рукав полушубка. Отдать зашить полушубок не было времени, а сменить на другой не захотел. Привык к этому. Так и летел в нём в дырку Лес, холод. Если бы не вслебожившая немцев вылазка Барабанова, потери могли быть и меньше. Но, в общем-то, учитывая результат, они были из тех, что зовутся оправданными, и Серпирин не переживал их, только вдруг вспомнил об убитом прямо на глазах молоденьком лейтенанте. Собирался начать жизнь с этого боя, а вместо того кончил на нем. Самолет шел почти на бреющем, и от этого возникало ощущение большой скорости, хотя скорость для такого типа машин была недостаточная. Когда создали, назвали СБ скоростной бомбардировщик, Меркой были тогда собственные теперь уже устарелые истребители. СБ мог уходить от них. А на поверку выяснила, что мессершмиты запросто догоняют и жгут его. Те немногие, что уцелели, доживают свой век как этот, фельдсвязи. Начали войну, по сути дела, без серьезного современного бомбардировщика, и сколько из-за этого голов сложено и в воздухе, и на земле, один бог ведает. Во фронтовой газете, лежавшей в кармане полушубка, он посмотрел только первую страницу. Разгибать и переворачивать не хватило терпения, не слушались замерзшие пальцы. На первой странице было напечатано вчерашнее сообщение Информбюро. На юге мы заняли столицу Калмыкии Элисту, Эл Дермосин и станицу Нижнекурмаярскую. Все важные пункты и уже далеко почти на полпути от Сталинграда к Ростову. После двух дней молчание снова упоминалось о наступательных боях на Северном Кавказе. Значит, наступление продолжалось и там. На Центральном фронте взяты великие Луки. Трудно представить себе какого размаха там наступление, но ясно одно: немцам не дают снять оттуда с севера резервы. От сознания, что вот уже полтора месяца, как мы гоним немцев, было, если не легче, то как-то проще думать о собственном горе. Меньше от этого оно не становилось, нет, но было ощущение, что есть нечто выше и больше всего остального и больше твоей собственной смерти, если б сегодня ночью ты и тот лейтенант поменялись местами, И больше той смерти навстречу, которой ты ехал. Навстречу Или вдогонку?» – подумал он, не в силах теперь подлетая к Москве, избавиться от мысли, что эти сутки, на которые он задержался быть может, уже все переменили в его жизни. Что хотя он летит, еще думая что-то сказать и что-то услышать, Но на самом деле все кончилось, и он уже много часов живет на свете один, совсем один. Самолёт пошел на посадку, впереди в темноте мелькнуло два слабых посадочных огня. Самолёт тряхнуло и снова резко рвануло вверх. "Промазал", возбужденно крикнул Эльтьегер. "Начивать сволочь в Москве хочет, а ты как пешка пропадай". Он испуганно выругался. И Как в прошлый раз, сядет, отозвался второй Фельтьегер. Лётчик заложил крутой вираж и снова резко пошел на посадку. Фельтьегер, сидевший справа, молчал, цепившись рукой в колено Серпилина, а сидевший слева еще раз повторил: "Ничего, сядет". напряженным голосом человека, сознающего опасность, но изо всех сил старающегося не поддаться страху, Сейчас разобьемся», — вздрогнув от этого голоса, подумал Серпилин. Самолёт ударился о землю, подпрыгнул, вновь ударился и покатился, продолжая содрогаться и прыгать. "Э, извините, товарищ генерал", сказал Филдьегер, снимая руку с колена Серпилина. Когда уже вылезли из самолета и пошли по лётному полю к дежурке, шагавший рядом с Серпилиным невидимый в темноте летчик сказал: плохо содержат лётное поле. Сколько раз им говорили: "Раз время вышло, надо было в Рязани заночевать", сказал тот фельдъегерь, который при посадке успокаивал себя: "Ничего сядет". "А ты всегда как чумной. Боится, что жена с кем-нибудь без него переночует", отозвался второй фельдъегерь. "Ничего я не боюсь" рассердился летчик. Даже таких дураков, как ты, возить не боюсь. Стараешься для вас днем и ночью, потому что спешите, а вы еще недовольны. Спешим. Да не на тот свет, сказал Фюльпьегер. В дежурке было неправдоподобно тепло. Растирая замерзшие пальцы, Серпилин попросил оперативного дежурного позвонить в Генштаб, вызвать машину. Не такое быстрое дело, сказал оперативный дежурный, берясь за телефон. А может вы с фельдсвязью подъедете? И их машина уже дожидается, кивнул он на пельтигирей. Если вам в генштаб, так они прямо туда. Мне в район Академии Фрунзе, сказал Серпирин. Но все равно. Машина шла долго и несколько раз буксовала на открытых местах, где снегом перемело дорогу. Фельттигеры выскакивали и толкали машину. Серпирин не вылезал. Он промёрз так, что зуб на зуб не попадал. Да и фельттигеры были ражие, ребята. Последние полчаса ехали быстрее. Фельттигеры, сидевшие сзади Серпирина, разговаривали о своих делах. А каком-то сослуживце, который откручивается от дежурств, боится летать, о другом, которого сбили позавчера под Ладогой. И о том придется или не придется завтра лететь снова. Когда доехали до центра, Серпирин приказал остановить машину у метро, считая неудобным задерживать Фельтьегерей с почтой. В метро было тепло и людно, и эта людность поразила его. Весной 42 -го года, когда он в последний раз ехал в метро, народу в эти же часы было куда меньше. Соседи по вагону говорили и о войне, и не о войне, но в памяти от непривычки застревало именно то, что не о войне. Какой-то высокий человек в шляпе с панцовыми большими ушами веся на поручнях и пьяно нагибаясь к сидевшей перед ним хорошенькой женщине, говорил о совершеннейшей ерунде, о том, что какой-то Колпаков вовсе не такой уж царю бог, за какого себя выдает, и что если она хочет, то можно и без всякого Колпакова поехать завтра в парники и достать там зеленого луку и шампиньонов. Он так и выговаривал: шампиньонов А женщина, слушая его, виновато смотрела мимо в сторону Серпилина, и в том, как она смотрела, и какая неловкость была написана на ее лице, в этом все таки была война. А рядом с Серпилиным он сидел полуобернувшись и не видел их две женщины, судя по голосам, немолодые. молодые, Говорили о какой-то слесарше, который за починку парового отопления просит два кило черного, а за полтора не хочет и слышать. Одна из женщин ругала ее, а другая оправдывала, говоря, что у слесарши тоже дети. И в этом далеком от войны разговоре и в два кило черного, и в том, что не слесарь, а слесарша тоже была война.